Агана взялась помогать во вторжении в Сирию, равно как и местные друзы. К Ишуу англичане обратились с просьбой мобилизовать отборные отряды для диверсионных операций по ту сторону палестинско-сирийской границы. Эти же отряды должны были заниматься обезвреживанием мин, захватом жизненно важных пунктов, предотвращением диверсии противника на мостах и служить проводниками для армии союзников, готовившихся к наступлению на Сирию и Ливан. Создание этих отрядов было поручено Ицхаку Саде, человеку атлетического телосложения, с тяжелой походкой, крупными руками, лысому, розовощокому и улыбающимися глазами. Сначала было сформировано два отряда, получивших название Плугот Маха, Махац, ударные отряды, будущий Пальмах. Командир отряда Алов был назначен Игаль Алон, отрядом Бет Мошедаян. Им был дан кратчайший срок для подготовки своих отрядов к выполнению заданий на северной границе. В секторе Метулы действовал отряд Алона, в секторе Ханиты – отряд Даяна. Ночью, накануне колонии наступления, смешанные еврейско-австралийские диверсионные отряды были отправлены через границу, в тыл врага. Однако отряду одному отряду было дано задание ночью занять мост у деревушки Искандерун и держать его до подхода наступающих главных сил. Мост оказался без охраны, и весь отряд хорошо выспался до утра. Утром же выяснилось, что укрытие поблизости нет. Англичане запаздывают, а рядом находится здание полицейского участка. Отряд атаковал здание, выбил французов, укрылся за стенами, дожидаясь подхода основных сил. Вместо них появились французские подкрепления. Разгорелся жаркий бой. Командир Аганы взглянул из укрытия, чтобы рассмотреть в бинокль наступающих французов, И французская пуля попала прямо в бинокль застряла в нем а разбитое стекло глубоко врезалось в глазницу бойца так 26-летний машедаян потерял свой левый глаз вторая пуля ранила его в руку в третьем томе своей истории второй мировой войны черчилль детально описывает драматические события 40 41 года французы разбиты американцы еще не воюют про фашистские французы в серии про фашистские арабы в ираке Немцы угрожают захватить Кипр. Подводные лодки топят английские суда. Лондон бомбят. Роммель наступает в Африке, русские отступают к Москве. Весной 1941 года англичане попытались помочь атакованной немцами Греции и потерпели крупное поражение. С трудом эвакуировали они из Греции 40 тысяч своих войск, но 10000 были взяты в плен, включая соединения, состоящие из палестинских евреев. Затем немцы захватили остров Крит, Черчилль буквально не знал, за что в первую очередь хвататься. А в это самое время Лехи Авраама Штерна грабила банки, воровала со складов оружия, расклеивала по Палестине антианглийские плакаты и стреляла в ночи по агентам Центрального сыскного отдела. Эта организация, Criminal Investigation Department или CID, английская помесь ЦРУ и ФБР, охотилась за Штерном долго и методично. К 1941 году практически не осталось евреев, поддерживавших его войну. В этом году Штерн еще мог объяснить свои налеты на банки как часть революционной борьбы. В отличие от Аганы и Эцин, его отряд никто не поддерживал материально, и приходилось самим добывать деньги, чтобы купить оружие и взрывчатку. Но вот 9 января 1942 года бойцы Лехи решили ограбить банки Стадрута в Тель-Авиве. Банковские служащие, евреи. Деньги выдать отказались, и двое клерков были убиты, и Шуф потерял терпение. Когда Штерн убивал английских полицейских, это еще можно было как-то объяснить, что когда убивают двух евреев, пытающихся защитить еврейские деньги, это разбой! Ни одна подпольная радиостанция не оправдала Лехи. Англичане назначили 1000 фунтов стерлингов за голову Штерна, очень солидную сумму по ценам 1941 года. Даже ревизионистская газета напечатала фотографию Штерна, объявленного в розыск агентов ЦРУ. Навели на штаб-квартиру Лехи на улице Бизингов, дом 30. Многих арестовали и отправили в лагерь Мизра. Под тюрьмам сидело 150 членов Лехи. Штерн прятался недолго. Недолго. Инспектор Мортон и констебль Уилкин обнаружили его в убежище, в квартире в Террависком квартале Флоренти. Штерн был найден в платяном шкафу скован наручниками, а потом застрелен Мортоном при попытке к бегству. Инспектор полагал, что мстит за всех убитых Лехи полицейских. Произошло это 12 февраля 1942 года. Лехи все же не погибло. Мало того, теперь у него появился личный смертельный враг Мортон. И ее новым лидером стал Ицхак Изерницкий. Польскому еврею Изерницкому повезло намного больше Штерна. В 1943 году он удачно бежал из лагеря Мизра и под именем Ицхака Шамира позже стал премьер-министром Израиля. С другой стороны, сотрудничество Верховного командования союзников с Хаганой не прекратилось после того, как они заняли в 1941 году Сирию и Ливан. Более того, Агане давали другие ответственные задания, хотя власть в Сирии и Ливане находилась теперь в руках свободной Франции во главе с генералом Катру, Верным соратникам генерала де Голля на многих ключевых позициях оставались французы верные в душе правительству Виши. Они представляли собой враждебный элемент по отношению к новому режиму. Друзы и арабское население тоже не испытывали особых симпатий к свободной Франции, так как боялись утратить то, чего добились в борьбе за независимость в тридцатые годы. Верховное командование армии союзников не доверяло ни французской, не арабской администрации предпочитала чтобы укрепить свои позиции в сирии и ливане прибегать к помощи евреев палестины верность и преданность которых были доказаны главной причиной увеличения сирийского подразделения и расширение его деятельности служила угроза создания глубоким продвижением немецких армий быстро развивалось наступление фельдмаршала роммеля в северной африке и египте сильно беспокоило быстрое продвижение немцев и вглубь Советского Союза на Кавказском направлении. Было известно, что на Кавказском фронте со стороны немцев воюют и арабские соединения. Если бы каждый еврей и англичанин Палестины знал тогда в деталях, какая участь ждет евреев Европы, возможно, события на подмандатной территории шли бы по другому сценарию. Но тем и страшна еврейская катастрофа Холокост, что ни одна противоборствующая Гитлеру сила не смогла полностью осмыслить Соответственно, попытаться остановить этот процесс. Только военный разгром Германии естественный конец войны остановили уничтожение евреев и дали нам полное или почти полное знание о размерах катастроф Нет сомнения, что создание государства Израиль напрямую связано с катастрофой. Влияние гибели европейского еврейства на психику израильтян продолжается и по сей день. Современный исследователь Холокоста Лени Яхилл Выделяет в своей книге «The Holocaust» четыре стадии осмысления катастрофы народом Израиля. Первая стадия – это шок от страшных подробностей. Переживалось несколько послевоенных лет, совершилось созданием института и мемориального комплекса «Яд-Вашем» в 1954 году. Инициатором этого памятника погибшим стал профессор Бенцион Динур, в ту пору министр образования и культуры. Вторая стадия началась имкой Адольфа Эйхмана, палача еврейского народа и суда, над ним в Иерусалиме. Во время суда выяснилось, что многие факты той страшной поры еще и неизвестны. Так, в 60-е годы начался этап глубокого изучения катастрофы. Во время шестидневной войны 1967 израильтяне пережили третий этап психологического осмысления Холокоста. «Геноцид не может повториться, мы способны постоять за себя». Наконец, четвертая стадия началась во время войны Судного дня 73 -го года, когда в некий момент появился страх, что все как раз может повториться. После страха появилось новое ощущение общности судьбы евреев Израиля и евреев стран рассеяния. Помимо эмоционального осмысления, практически сразу встали глобальные вопросы. Почему? Как это могло случиться? Кто, кроме Гитлера, виноват? И подобные. И действительно. На выборах национальное собрание 1924 года за национал социалистов Гитлера голосует менее двух миллионов избирателей. На выборах 28-го 810 тысяч и того меньше. На выборах в 30 уже почти 6,5 миллионов немцев. В выборы 32 31 июля почти 14 миллионов на нацистов. В выборы 5 марта 1933 года Последние свободные выборы до нацистской Германии приносят Гитлеру полную победу. За него голосует 17 277 200 немцев. Он получает 43,9% всех голосов избирателей и 288 мест в национальном собрании. Самая большая фракция получает партия национал-социалистов. Уже на выборах в ноябре 1933 года Национал-социалистическая народная партия Германии – единственная партия в стране. Все эти 10 лет восхождения нацизм не скрывал своего отношения к евреям. Книга Гитлера «Mein Kampf» «Моя борьба» в 30-е годы продавалась в Германии на каждом углу. И любой, кто хотел, мог прочесть следующие гитлеровские перлы. Ну а известно, что виртуозами из виртуозов по части лжи во все времена были евреи. Ведь уже само существование евреев построено на той большой лжи, будто евреи представляют собой не расу, а только религиозную общину. Недаром же один из самых великих людей, которых знала наша история, навсегда заклеймил евреев, сказав о них, что они являются великими мастерами лжи. Кто этого не понимает, или кто этому не хочет поверить, тот не способен бороться за торжество правды на земле. Евреи, как мы уже знаем, никогда не имели своей собственной культуры, Почему именно это, это так, мы объясним ниже. И вот именно по этой причине умственное развитие евреев всегда находилось в зависимости от других народов. Интеллект евреев во все времена развивался за счет работы окружающего его культурного мира. Обратных примеров не было никогда. Инстинкт самосохранения развит у еврейского народа никак не меньше, а скорее гораздо больше, нежели у других народов. Его умственные способности кажутся также не меньшими, нежели умственные способности других раз Но евреям не хватает первой и основной предпосылки, необходимой для самостоятельного культурного развития – идеализма. Воля к самопожертвованию у еврея не идет дальше голова инстинкта самосохранения. Чувство солидарности у еврея появляется внешним образом очень сильно. Но на самом деле это только примитивный инстинкт стадности, который можно видеть у многих других живых существ на Земле. Инстинкт стадности побуждает евреев к взаимопомощи лишь до тех пор, пока им угрожает общая опасность в этой обстановке, они считают неизбежным целесообразным действовать сообща. Возьмите пример любой стаи волков. Нападать на добычу они считают удобным сообща. Но То, как только они насытили свой голод, они разбредаются в разные стороны. Тоже приходится сказать и относительно лошадей. Когда на них нападают, они держатся вместе». Как только опасность миновала, они бросаются в рассыпную. Нет никакой культурно-созидательной силы, евреи не представляют. И представлять не могут по той причине, что у евреев недостают первой и естественной предпосылки. Для этого идеализма. Их интеллект не конструктивен он только разрушителен. Только в редких единичных случаях евреи попадут, подадут импульс к чему-либо хорошему. Как правило же человеческий прогресс идет впереди. Вперед не благодаря евреям, а вопреки и Евреи были и остаются типичными паразитами. Они живут за чужой счет, подобно вредным бацилам. Они распространяются туда, где для бацил создается подходящая питательная среда. Еврей несет с собой только смерть. Куда не ступит его нога, там народ, до сих пор живший своим трудом, раньше или позже начинает вымирать. Большинство подобных пассажей сконцентрировано в главах 10 и 11, первой части продукта гитлеровского творчества. Ну и в остальных главах майнкампф евреи упоминаются часто и все в том же ключе. Немцы читали эту книгу 10 лет. Но все эти 10 лет немецкие евреи полагали, что нацизм это несерьезно. Все эти 10 лет они вели себя как будто Mein Kampf написано на Луне и на Землю не попало ни единого экземпляра. Еще в 1893 году в Германии был создан Союз германских граждан иудейской веры сент халверен дотчер стансбургер дюдишен или сокращенно си Этот союз призван был бороться за права евреев в стране и против антисемитизма. В 1932 году в Германии проживало примерно полмиллиона евреев, из которых 60 тысяч входило в Си-Ви. Директором Союза был Людвиг Холландер в 1932 -м. Ему пришлось высказываться на тему противостояния с нацизмом. Но он говорил не о бегстве, а о борьбе. Он не сказал, друзья, надвигается девятый вал, продаем бизнесы, переводим деньги за границу, собираем чемоданы и бегом-бегом отсюда. Но даже если бы он сказал так, много ли евреев послушались бы его в 1932-м году? В этом же 1932 году глава американских евреев Стефан Вайз отправил своего представителя в Германию, чтобы обсудить опасность возможного прихода Гитлера к власти и пути этому воспрепятствовать. Немецкие евреи посоветовали ему не преувеличивать эту опасность и ничего не сделали. Весь этот период отток евреев из Германии был очень малозначительным. Перепись населения 1925 года зафиксировала 564 тысячи евреев в Германии, менее 1% всего населения. На начало 1933 евреев было оценочно от 510 до 525 тысяч Но даже и столь малая эмиграция была затруднительной Многие страны не выдавали эмигрантам разрешения на работу А в самой Германии еще в 1931 году ввели налог на эмиграцию Препятствуя полному переводу всех средств эмигранта за границу Налог был тяжелым, 25% от имущества С другой стороны Еще в 1934 году выезд и въезд назад в Германию евреям был неограничен. Наум Гольдман, немецкий еврей, который в 1953-1977 годах был президентом Всемирного еврейского конгресса, WGC вспоминает в своих мемуарах, как в 1934 году он и его невеста отправились из Германии в Палестину, чтобы сочетаться там законным браком в Равенаде. В Палестине... Брак, заключенный в Равенате, признавался действительным по гражданскому законодательству, а в Германии нет. Поженившись, супруги вернулись в Германию и в следующем 1935 году эмигрировали, лишившись немецкого гражданства. Факт бракосочетания Гольдмана в Тель-Авиве и ивритский текст брачного договора были известны гестапо, из чего Гольдман сделал вывод, что в Палестине хватало немецких шпионов, знавших иврит.